Глава восьмая Перед аэродромом командир штрафного батальона собрал жалкие остатки своего войска в неглубоком овраге, заросшем ракитами и диким шиповником, сюда же огнем 20 мм зенитных автоматов, смелой половину восьмой гвардейской роты вместе с ее командиром и двумя взводными. Стаскивали со склонов, простреливаемых со стороны аэродрома, раненых и убитых. Складывали тех и других в один ряд. Штрафники своих носили молча. Перевязывать раненых было уже нечем. Все, что выдали перед боем, в качестве предметов первой медицинской помощи, они потратили еще на первых двух линиях, перевязывая раненых товарищей. Веретеницыной помогал Екименков и трое санитаров. Перевязкой занимались несколько человек из штрафного батальона. Но раненых было столько что тяжелых они просто обходили, перешагивали через них, стараясь помочь тем, кто еще мог перенести дорогу хотя бы до медсамбата. Веретеницына кромсала ножницами куски одежды, слипшиеся, кровавые, склизлые колтуны волос и дрожащим, но твердым голосом покрикивала на санитаров. «Поживей! Держи ему руку, чтобы не бился! Успокойся, миленький, успокойся! Самое страшное уже позади! Сестра!» Когда нас отсюда вывезут, пропадем тут. — Потерпите, — отвечала она, — скоро санповозки подойдут, всех вывезем, никого не оставим. — Где же они, твои повозки? Почему так долго нет? — Нас, братцы, отрезали! Немец контратаковал! Вдруг закричал боец, раненый в руку. Он все время придерживал здоровой рукой толсто забинтованную кисть, боюкал ее, дул белыми бескровными губами на кончике пальцев, торчавших из повязки. Что-то отстраненно шептал, словно пытался заговорить боль, и вот не выдержал. «Как отрезали! Мы в окружении! Где наши танки? Танки!» И тут встал Воронцов и тряхнул автоматом. «Прекратить панику! Наши танки ведут огонь по аэродрому! Через десять минут мы атакуем! Командиры взводов, ко мне!» Раненые сразу затихли. Остальные начали лихорадочно набивать диски и винтовочные магазины патронами, доставать из сидоров гранаты и завинчивать запалы. Надежды на то, что эта лощина перед проволочными заграждениями, за которыми начинался аэродром, станет последним рубежом их сегодняшней атаки, что дальше пойдут другие из вторых эшелонов, растаяли, как пот на губах, Никаких вторых эшелонов за ними не было. Вторые эшелоны только-только выходили на исходные. «Где ваш комбат?» — окликнул Воронцов пожилого штрафника, заряжавшего трофейный парабеллум, и тут же узнал его. Это был Владимир Максимович Турчин, бывший начальник штаба партизанского отряда, а еще раньше — подполковник РККА и начальник штаба стрелкового полка. Кем он был потом?» и по каким дорогам его мотала судьба. Об этом Воронцов знал немного, но кое-что знал. Какое-то время Владимир Максимович состоял в боевой группе Родовского. Кажется, был у фон Рентальна, то ли в Абверкоманде, то ли в Ягд-команде. Потом в группе Юнкерна. Воронцов и Родовский считали его погибшим, но оказывается жив-здоров, такой и в штрафной выживет. Пожилой штрафник оглянулся, внимательно посмотрел в глаза Воронцову, и ни один мускул на его лице не дрогнул. «Комбат ранен и отправлен в тыл! Ротный тоже! Командир взвода убит! Мы здесь из разных рот, товарищ старший лейтенант!» «Да...» — ему докладывал Владимир Максимович. «Как ваша фамилия? Звание и должность до штрафбата?» — спросил Воронцов, чтобы дальнейшее общение продолжить уже более свободно. «Бывший начальник штаба стрелкового полка, подполковник Турчин», — представился Владимир Максимович. «Теперь командир отделения, со мной трое. Прибились еще несколько человек». Он с ума сошел. Под своей фамилией. Но сейчас думать об этом было некогда. «Других командиров нет!» «Нет!» — отозвался враг. «Пусть Турчин нами командует!» — снова донеслось оттуда. «Турчин!» «Пусть Турчин ведет!» Воронцов окинул взглядом всех собравшихся в лощине. Человек сорок пять из восьмой роты и примерно столько же штрафников. «Ставьте задачу, товарищ старший лейтенант!» И Турчин сунул за поясной ремень парабелум. «Скучаете по любимому оружию, Владимир Максимович!» Подумал Воронцов. «Где же ваш любимый ТТ?» «Где ваше штатное оружие? Где винтовка?» — спросил он его. — Да вот она! И Турчин подтянул к себе из воронки искореженную винтовку с расколотым прикладом и усмехнулся. — Теперь из нее только из-за угла стрелять! Ворохнулся один из раненых, до этой минуты неподвижно лежавший на плащ-палатке. Плащ-палатка подплыла кровью. Раненый поднял руку. — Возьми мою, браток! Я уже отвоевался! Воронцов по склону Подполз с грифке лощины, за которой среди кустов виднелись столбики с колючей проволокой. Перекинул через голову ремешок бинокля. «Посмотрите теперь вы, Владимир Максимович!» Турчин задержал на воронцовый взгляд и взял из его рук бинокль. «Спасибо за доверие, товарищ старший лейтенант! Не думал, что мы с вами снова окажемся в одном окопе! Мы с Георгием Алексеевичем считали вас погибшим, а я вас!» Если эту атаку переживем, то еще повоюем, послужим Родине. Владимир Максимович немного подрегулировал кольца окуляров и сказал, «Эрликон стоит на открытой площадке, зовите сюда своих артиллеристов, хорошая цель, два пулемета по флангам, а если танки еще и проволоку растащат, то до первой казармы мы доберемся одним броском, если где-нибудь у них не спрятан еще один пулемет». Артиллеристы. Выкатили одну из на напрямую наводку. Быстро в два снаряда произвели пристрелку. Но зенитный расчет, прикрывавший аэродром с воздуха, тут же обнаружил позицию дивизионной пушки и первой же трассой накрыл позицию артиллеристов. Погибли подносчики снарядов, ранило наводчика, но от панорамы он не отошел. И третьим выстрелом разнес установку в клочья, когда дымо сел, Воронцов увидел в бинокль искореженную платформу и куски рамы. Кругом дымились тела зенитчиков. «Э — А теперь по пулеметным окопам! — сказал Воронцов артиллерийскому корректировщику. Младший лейтенант тут же по телефону передал поправку. Стреляло по-прежнему одно орудие, но снаряды ложились с такой интенсивностью и точностью, что Воронцов чуть не подпрыгивал, наблюдая, как первая серия разрывов Накрыло вначале одно пулеметное гнездо, потом другое. Минометная батарея тем временем открыла плотный огонь по окопам по ту сторону проволочных заграждений, по самому ограждению и подступом к нему. Минометчики заодно расчищали и минное поле, которое, возможно, существовало перед колючкой. — Ну, курсант, давай зеленую ракету, мы постараемся проскочить в дыру и пойдем левее, захватим вон те казармы. А тебе рот лучше повести вдоль дороги. Отсекайте их от леса, чтобы не ушли. А тут наше дело. У меня к тебе, курсант, просьба. Отметь в донесении всех, кто останется в живых из моих ребят. При снятии судимости это всегда учитывается особо. Мнение командира гвардейской роты. Сам понимаешь. Отмечу, Владимир Максимович. И Воронцов поднял над головой ракетницу. Танки будут работать по целям на аэродроме. «Ваши пулеметчики пусть стреляют трассирующими, чтобы танкисты видели хотя бы примерное направление, куда вести огонь. Укажите им цели!» Об этом просил лейтенант Кравченко. И зеленая ракета ушла в закопченное небо, и штрафники молча встали, и двумя потоками также молча пошли к аэродрому. Никакой цепи они не рассыпали, никакого строя не держали. Через разорванное ограждение вошли на территорию аэродрома, и только там растеклись лавой выгоревших гимнастерок и плащ-палаток по взлетной полосе и сосняку. Несколько противопехотных мин сработали перед заграждениями. Убитые остались лежать там, где настигла их судьба, раненые заковыляли в тыл, назад, к лощине. Воронцов, оставив расчет крупнокалиберного ДШК на гривке склона, Повел взводы правее вдоль дороги. Туда уже ушли танки. Они вытоптали участок траншей, где засели эсэсовцы. Утолили жажду мести на лугу, гоняясь за последними. И теперь продвигались в авангарде роты. Вели частый огонь со остановок в сторону КПП и казармы, откуда выплескивала пулеметную трассу. Казарма вскоре загорелась. Пулемет замолчал. Пулеметчик то ли менял позицию, то ли был убит. Взводам Воронцов приказал занять немецкие окопы по периметру леса, повторявшему периметр проволочных заграждений. Окопы оказались пустыми. Бойцы охотно занимали их, тут же расчехляли саперные лопаты и начали перебрасывать брустверы в другую сторону. Окопы были покинуты только что, но стрелянных гильз Воронцов в них не заметил. «Это шли немцы или ушли?» Воронцов осматривал в бинокль лес, просеки, поляны, тишина. «Значит, ушли!» Выслал несколько разведгрупп. Рота начала занимать окопы. На аэродроме тем временем все сильнее и яростнее разгорался бой. Как и предполагал Владимир Максимович, штрафники одним броском достигли крайней казармы и закрепились там. Установили два пулемета. Пулеметы теперь удачно поддерживали их продвижение фланговым огнем. Туручин шел впереди одной из групп. Вторая залегла и начала медленно и неорганизованно отползать назад к проходу в проволочных заграждениях. Но группу, с которой шел Владимир Максимович, пулеметы почему-то пропустили к первой казарме. И через минуту он понял, почему. Как только они приблизились к ней... Из всех окон замелькали огоньки выстрелов. Бежавший рядом Фоминых мотнул головой и выругался. Несколько человек, левее, упали, забарахтались в траве, захлебываясь кровью. Гранаты! Рыкун на мгновение обогнал их, выхватил из-за поясного ремня две гранаты с длинными ручками, быстро отвинтил колпачки, выдернул сразу оба шнура и одну за другой бросил вперед. Казарма, оскарившаяся на них выбитыми окнами, поглотила обе гранаты рукуна, но через мгновение, будто тяжелую отрыжку, выплюнула снопы огня и дыма. В окопах штрафники успели подразжиться трофеем и оружием. Рыкун снял с убитого ремень и носовал за него с дюжину гранат. У многих болтались на ремнях штык-ножи и фляжки. Больше всего пригодились гранаты. И Рыкун продвигаясь к углу казармы на четвереньках, работал как самоходка. Гранаты он швырял с короткого замаха, и очень точно. Вскоре шесть или семь окон от угла и влево перестали стрелять по наступавшим, и их заволокло дымом и звездовой пылью. Рыкун первым запрыгнул в окно и бросил в коридор очередную гранату. Следом за ним, цепляясь штыками за обломки рамы, в угловую комнату влезли Фаминых и Терентьев, Тручин оглянулся. Левофланговый взвод тоже вставал и на ходу ведя огонь, начал продвигаться к строениям и взлетной полосе. Он взял в правую руку парабеллум и нырнул в оконный проем. Под ногами хрустело битое стекло и какие-то деревянные предметы. Он пригнулся и увидел впереди коридор, заваленный мебелью, опрокинутые ведра, тела убитых, какие-то ящики. Из узкого проема справа беззвучно полыхнуло. Тотчас туда полетела граната. Удар, топот бегущих, хруст битого стекла. В дыму и висковой пыли рассмотреть ничего невозможно. Единственный ориентир — топот десятков сапог по заваленным ущебнем и битым стеклом полу. Повернули вправо. Он тоже повернул и почувствовал, как плечом снес обломок двери. Из-за обломка на перехват ему шагнула тень и ударила по каске металлическим предметом. Удар пришелся вскользь, и это спасло Турчина. Он подмырнул под тень и резко распрямился, мгновенно почувствовав ее тяжесть и силу напряженных мышц чужого мощного тела. Дважды выстрелил и, точно зная, что попал, протянул вперед руку и оттолкнул тень в сторону. Она не упала. Поползла по стене и кай, скрипя зубами. Он присмотрелся и выстрелил еще раз, теперь уже выше, и точнее. Тень рухнула к его ногам. Туручин увидел знакомую, темно-зеленую нашивку с надписью Рона и серебристые эсэсовские руны в петлице. Он ударил власовца прикладом в висок по добре сказки и прыгнул вперед. Просторное помещение, где они оказались, было, по всей вероятности, клубом. Впереди виднелась сцена, что-то наподобие кулис, по стенам лозунги на немецком языке, ряды лавак. Часть лавок была опрокинута, и среди них утробно рычай, взмахивая то рукой с зажатым в ней кинжалом, то ногой, то окровавленной головой со слипшимися волосами, клубились в рукопашной схватке несколько групп. Иногда из них выпадал кто-нибудь ставший вдруг лишним в том ритуальном смертном танце, кувыркался и отползал под лавки с распоротым животом или разбитой головой. Залитый кровавой блевотиной пол топтали немецкие и русские сапоги, скребли, срывая ноги в предсмертной судороге. Но матерились все знакомо, по-русски. В углу рыкун добивал, молотя гранаты по голове здоровенного власовца, Турчин хотел подбежать к нему, но его сбили с ног, придавили лавкой. Он выстрелил из пробелума в середину корпуса, оттолкнул ногой падающее на него тело и увидел, как Рыкун вырвал из рукоятки трофейной гранаты шнур и закричал разбитым ртом «Граната! Всех фля взорво! Клубки тут же начали распадаться на отдельных людей. Люди были одеты в разную форму, и они, с ужасом оглядываясь, На человека с гранатой в одной руке и выдернутым шнуром в другой стали расползаться в разные стороны. Рыкун, словно загипнотизированный, смотрел на гранату, затем с короткого замаха выбросил ее в окно.